Третья. Детство В. А. Серова. Скуриантопольский сообщил мне, что Валентина Семёновна Серова желает заказать мне портрет её мужа. В назначенный час я явился в знакомую квартиру Серова, и меня с самого порога охватила тоска вымороченности. Кажется, всё кончено в этом доме, как в аду Данта. В небольшой столовой сидела хозяйка вдова, постаревшая за это короткое время до неузнаваемости. Около неё книжна дружская, одетая в чёрной нигилистской. Ещё какая-то скромная особа и мальчик лет 4. Пили чай, и меня пригласили сесть к столу. Атмосфера горя и скуки была до того убийственна, что хотелось вырваться и бежать скорее на улицу, но я сел. Валентина Семёновна стала извиняться, что напрасно меня беспокоила. Портрет уже взялся писать Николай Николаевич Ге. Ге был другом покойного и хорошо его помнит. Да-да, я был рад, что скоро могу уйти из этой юдоли печали. Но мальчик, осывывшись после нескольких минут с присутствием незнакомого, стал продолжать свои шалости. Он бойко прыгал по диванам, стульям и всем весело заглядывал в глаза, дёргая за полы или рукава. Словом, всеми силами хотел произвести бурю в этой застоявшейся тишине. В другое время я бы подумал, какой невоспитанный ребёнок, но ну, что из него будет? Какой дерзкий и избалованный Уж он теперь мурчит, что все мы тут сидим только для его шалости, чувствует себя самым старшим и даже презирает всех. А как умно и интересно глядит иногда, остановившись на чем-нибудь своими серо-голубыми глазками. То они, то они. Ну что подумает о тебе господин Репин? Как ты шалишь? Видали вы когда-нибудь такого шалуна? Сказала, обращаясь ко мне, Валентина Семеновна. Но я был счастлив, что этот шалун хоть малость разбил густую атмосферу тоски. И мне всё больше нравился этот свежий, розовый, с очень белокурыми локончиками милый мальчик. Он и не думал стесняться моим присутствием. После предисловия матери он быстро подскочил ко мне и очень дерзко, весело и ясно взглянул мне в самую душу своими серыми блеснувшими глазами. Ого, что за чудо, думал я. Какой знакомый взгляд. А это взгляд отца. Как он похож глазами. Как он тогда взглядывал вверх, Верный характером будет такой же подвижный, мелькнуло у меня. Но я ошибался. В Асиров был в жизни полная противоположность своему отцу. Впоследствии, наблюдая его близко, я много удивлялся сосредоточенности и молчаливости Валентина Серова. Его молчаливость и особенно своеобразное красноречие определения достоинств в искусстве часто одним только каким-нибудь кивком, поворотом, наклоном головы, коротким жестом, по-отцовски короткой руки И особенно взглядом своих выразительных весёлых глаз. Так много говорили, разрешали такие кротные споры. Иногда даже писавшие об искусстве ждали этих бесловесных решений как манны небесной, и только им и верили, теряясь в определении своих личных новых впечатлений. Исключительной огромной просвёщённостью в дела искусства обладал весь тот круг, где Серова посчастливилось с детства вращаться. И то значение, какое имел для искусства его отец, и та среда, где жила его мать, Все способствовало выработке в нем безупречного вкуса. Сировой отец дружил с Рихардом Вагнером, еще с правоветской скамьи вместе с тогдашним закадычным своим другом Владимиром Стасовым знал весь наш музыкальный мир Глинку и других. Словом, не без так ны сказать хоть вкратце, какая традиция высот искусства окружала В.А. Сирова уже с колыбели, и все это бессознательное глубоко сидело в его мозгу и светилось оттуда вещью мыслью. И свет этот не могла победить никакая поверхностная пыль ходячих эффектов последних слов. Она смирялась, поражённая глубиной этих немых определений, подхватывала, прятала в свой портфель присяжного критика и долго утилизировала этот вклад в своих разглагольствованиях о художественности. Да, пребывание с самого детства в просвещённой среде незаменимый ресурс для дальнейшей деятельности юноши. Например, разве можно в зрелых годах изучить языки до свободы говорить на них? На мою долю выпала большая практика наблюдать наших молодых художников, не получивших в детстве ни образования, ни идеалов, ни веры в жизнь и дело искусства. Несмотря на их внешние способности, здоровье, свежесть, вы случайно их большую частью несёмных трудах не было света, не было жизни, не было глубины, если они не учились усиленно развивать себя, и если они посягали на создание чего-нибудь нового, выходил один Конфуз.